Глава 128. Охота на лягушек. 22 декабря 1778 года. Джейми покрепче схватил Жермена за воротник рубахи сзади, а другой рукой сделал знак Йену, который держал фонарь. "Сначала поверх воды, ясно", прошептал Джейми, увидев чёрные отблески болота. Тут встречались заросли спортины по пояс и более низкие кустики ситника, кажущиеся ярко-зелеными в свете фонаря. Место было глубокое, с парой-тройкой холмиков островков, которые коренные жители Саванны называли гамаками, где росли восковник и чайный падуб, довольно колючие, как и всё остальное на болоте, за исключением лягушек и рыб. Некоторые колючие обитатели Топи могли передвигаться – и внезапная встреча с ними не сулила ничего хорошего. Жермен послушно вглядывался в темноту, крепко зажав острогу в руке. Он высоко занёс орудие, готовый обрушить его на добычу. Джейми чувствовал, как парень дрожит, не только от холода, но и от волнения. Что-то вырвалось на поверхность воды, и Жермен бросился вперёд с пронзительным криком. Тиргус Джейми закричали ещё громче и вытащили мальчика обратно. Разъёрённый водяной щитоморник, едва не заколотый Жерменом, обнажил полный белых зубов рот. К счастью, змея похоже торопилась по другому делу и обиженно уплыла, делая извилистые движения. Оказавшись в безопасности, Генрас смеялся. "Думаешь, это смешно?" сердито спросил Жермен, чтобы никто не заметил, что на самом деле его трясёт.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 А вот аллигаторов он не боялся. Опасался, но не боялся. «Видишь, рябь? Вон от того холмика». Жермен прищурился. «И что?» «Она идёт в нашу сторону боком. А вот эта островка, на которой показал Йен, ряб набегает под прямым углом. Прямо на нас». Пусть медленно ряб действительно надвигалась. «Аллигаторов едят?» поинтересовался Фергус, задумчиво глядя на существо. мясо в нём явно больше, чем в лягушке. Неспа? Не так ли, французский?» «Едят. И насчёт мяса ты тоже прав». Йен переступил с ноги на ногу, прикидывая расстояние. «Можем заколоть одного острогой. Жаль, я не взял свой лук». «Нам идти вперёд?» неуверенно спросил Жермен.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 «В молодости Джейми брал Фергуса на охоту, но чаще всего днём, а не ночью. В тёмное время суток обитатели лесов Высокогорья не смотрят на тебя, а убегают прочь». Йен кивнул, не отрывая взгляда от маленькой рептилии. «Всё верно. Глаза у волков обычно жёлтые или зелёные. Хотя от фонаря могут точно так же отсвечивать красным». «Как будто в волков не вселяются злые духи», — упрямствовал Фергус.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 И, издав ещё один радостный вопль, вытащил копьё, демонстрируя довольно крупного сама Он бешено дёргал плавниками, из отверстий от зубцов текла кровь. «Тут мясо явно больше, чем в той крошечной ящерице!» Йен взял у Жермена острогу, снял с неё рыбину и убил, ударив рукояткой ножа по голове. Тем временем, из-за суматохи, аллигатор уже уплыл. «Ну вот, всё и само решилось».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 Красные фонари на мачтах, синие на корме. У Джейми заледенела кровь. Волоски на руках встали дыбом. Британские военные корабли. А шламлёна произнёс Фергус. Точно, подтвердил Джейми. Нам лучше вернуться домой. Джейми лёг рядом со мной уже ближе к рассвету. Кожа у него была холодной, и от тела пахло морской водой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 И Джейми довольно застонал. Дыша мне на ухо, он скользнул холодной рукой под ночнушку. Mm. «Да, Жермен поймал Большого сама, а мы наловили рачков и креветок, таких меленьких и сереньких. Значит, у нас будет вкусный ужин». Джейми быстро согрелся, меня же клонило обратно в сон. «Хотя я была не против, если найдётся веская причина помешать этому». Мы видели маленького аллигатора и змею, водяного щитоморника. Надеюсь, их-то вы не поймали? Понятно, что змеи и аллигаторы вроде как съедобны, но мы не так уж голодаем, чтобы мучиться над разделыванием такой непривычной дичи. Нет. Кстати, появились британские корабли с кучей солдат. Вот и за... Что? Я резко повернулась лицом к Джейми. Британские солдаты. Спокойно повторил он. «Не переживай, Саксоночка. Думаю, всё будет хорошо. Мы с Вергусом уже спрятали станок. А серебро и прятать не надо. У нас его нет. Хоть какой-то прок от нищенского существования», задумчиво добавил Джейми, поглаживая мои ягодицы. «Не боишься, что тебя ограбят?» «Это... Какого чёрта они здесь делают?» Я села в кровати и накинула рубашку на плечи. «Парбло уже сообщал тебе, что они планируют отрезать южные колонии. Видимо, тут и решили начать». «Почему не в Чарлстоне или Норфолке?» «Я же не знаю, что там на уме у военного совета Британии. Могу лишь предположить. Во Флориде и так полно войск, и вскоре они объединятся с вновь прибывшими. Плейлистами усыпано всё побережье обеих Каролин».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 Ситуации и правда имелись преимущества. Когда войска оккупируют населённый пункт, они не станут нападать на него, а значит, не будет никаких столкновений на улице. И всё же город ещё не оккупирован. «Не волнуйся, дорогая», — нежно сказал Джейми и подцепил пальцем завязку моей сорочки. «Помнишь, когда мы поженились, я обещал защищать тебя своим телом?» «Помню».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 его видели в штабе Клинтона в Филадельфии. Ваш покорный слуга, Джеймс Фрэзер. Поздоровался Джейми, хотя его тон звучал не слишком любезно. Однако звание я больше не ношу, Я в отставке. Я в курсе, сэр. Хау обвёл выпученными глазами стол, мельком глянув на Дженни, Рэйчел, Марсели и девочек, остановил свой взгляд на мне. Едва заметно кивнул и поклонился. «Миссис Фрезер, надеюсь, вы в добром здравии?» Видимо, он знал, по какой причине Джейми ушёл в отставку. «Всё хорошо. Благодарю вас. Осторожнее, полковник!» Обратилась я к Ричардсону, который стоял прямо у лавянного таза, где в воде плавала часть улова. Я насыпала рачкам кукурузной муки, чтобы в ближайшие сутки их внутренности очистились и их можно было спокойно есть. «Прошу прощения, мэм».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 «Так трусливо покорился кровавому тирану!» «Это практически измена!» Сурово кивнув, поддержал Ричардсон. Я изумленно уставилась на него, но полковник старательно избегал моего взгляда. Джейми потер переносицу указательным пальцем. «Мистер Хау», — немного помолчав, сказал он, «Сколько солдат у вас в подчинении?» «Пожалуй, с тысячу!» «Так, пожалуй, или всё-таки тысяча?» «Шесть сотен», — ответил Ричардсон. Де900, сэр!» — воскликнул Хау одновременно с ним. «Понятно». «Цифры не впечатлили Джейми?» «А на кораблях британцев три тысячи человек с оружием и тяжёлой артиллерией, и целый полк горцев. Я слышал звук волынок». Хау побледнел, но явно не желал сдаваться. Какими бы ни были наши шансы, — с гордостью заявил он, — я обязан бороться и защищать веренный мне город. Ваша преданность долгу достойна уважения, генерал, — искренне заметил Джейми. И да поможет вам Бог, но не я. Мы можем принудить вас, — напомнил Ричардсон. Конечно, можете, — невозмутимо согласился Джейми. Только какой от этого прок? Вы не заставите меня насильно командовать солдатами. А какой смысл в командире, не нежелающем исполнять свои обязанности?» «Возмутительная трусость, сэр!» Грозно крикнул Хау, однако его угрозы казались пустыми и наигранными. «Господь убережет нас от зла», — тихо произнес Джейми, указывая на дверь. «Идите с Богом, джентльмены, но покиньте мой дом». «Молодец, Джейми», — сказала Рэйчел, когда затихли шаги на лестнице. «Ты говорил мудро, как настоящий друг». «Спасибо, дорогая», — ответил он. «Только ты ведь знаешь, что сказать такое меня побудили совсем другие причины». «Конечно», — улыбнулась Рэйчел. «Хотя результат такой же. А друзья благодарны за всё, что могут получить. Будешь последнюю лягушачью лапку?» Её слова насмешили всех взрослых. И дети, будто приросшие к месту на время визита Хау и Ричардсона, наконец-то расслабились. Напряжение вышло из них, словно воздух из шарика. Опасаясь за тазик с раками, Дженни и Марсели собрали ребят в кучу и отправили спать. Перед уходом Марсели поцеловала Фергуса, заклиная быть осторожным по дороге домой. «Британцев ещё нет в городе Мэшо, душенька моя французский». Заверил он, целую жену в ответ. «Лучше не расслабляться», — отозвалась Марселли. «Ну, идём, сорванцы». Мы ещё немного посидели за столом, обсуждая планы на ближайшее будущее. Джейми правильно сказал о преимуществах бедности в такой ситуации. Хотя они заберут у нас всё, что найдут из еды. Поначалу, во всяком случае. Я глянула на полку, где хранились наши немногочисленные запасы. Горшочек с салом, матерчатые мешки с овсом, мукой, рисом, бобами и поджаренной кукурузой, связка лука и сушёные яблоки, половинка сырного круга, коробочка с солью, перечница и остатки сахарной головы. И скромный набор свечей. «Точно!» — кивнул Джейми. Он принёс мешочек с деньгами и высыпал содержимое на стол. «Четырнадцать шиллингов или около того!» ен Фергус? У вас что?» Йен с Рэйчел наскребли ещё девять шиллингов. У Фергуса была одна гинея, два шиллинга и пригоршня пенцев. «Завтра купи что-нибудь в таверне, дорогая». Джейми подвинул часть монет в сторону Рэйчел. «Я, возможно, сумею отложить бочонок солёной рыбы на складе. А ты, саксоночка, может, сходишь утром на рынок и достанешь, если получится, ещё риса, бобов и немного бекона». Передо мной заблестели медные и серебряные монетки с изображением невозмутимого королевского профиля. «У нас в комнате прятать еду негде. Да и здесь тоже», — оглядываясь, заметил Йен. «Как насчет приемной тетушки Клэр?» «Как раз об этом я и подумал. Там дощатый пол, а у здания крепкий фундамент. Завтра попробую сделать тайник. Вряд ли солдат заинтересует что-нибудь в твоём кабинете? Джейми вопросительно посмотрел на меня. Только лекарство содержащие спирт. Я сделала глубокий вдох. Кстати, о солдатах. Я хотела вам кое-что сообщить. Не знаю, так ли это важно. В общем, я рассказала им про Изекиля Ричардсона. Ты уверена, Саксоночка? Джейми нахмурил рыжие брови, мерцающие в отблесках свечи. У него такое лицо, что легко с кем-то перепутать. «Да, лицо не самое запоминающееся», — согласилась я. «Но я уверена. Я запомнила родинку сбоку на его подбородке. Хотя это не самое главное. Он тоже узнал меня. Это было понятно по его взгляду». Джейми задумчиво выдохнул, затем положил ладони на стол и посмотрел на Йена. «На днях твоя тётя встретила в городе Уильяма, моего сына, совершенно случайно. Джейми старался говорить спокойно. «Расскажи им, Саксоночка, что он поведал тебе о Ричардсоне». Так я и сделала, глядя, как бьется жилка на шее Йена. Рейчел тоже не сводила глаз с этой жилки, а затем накрыла своей ладонью руку мужа, сжавшуюся в кулак. Посмотрев на Рейчел, Йен улыбнулся и неохотно разжал кулак, чтобы переплести свои пальцы с её. «А как Уильям здесь оказался?» Спросил Йен, пытаясь скрыть враждебность в голосе. Вообще-то он приехал на поиски Ричардсона, но не только. Ещё он ищет Амарант Грей, супругу своего кузена. Возможно, она называется девичьей фамилией Кауден. Вы ничего о ней не слышали? Йен с Рэйчел покачали головами. «Такое имя мне запомнилось бы», — ответила Рэйчел. «Думаешь, Вильям не знает, что Ричардсон здесь?» уверена И про то, что Ричардсон, по-видимому, перешёл на сторону мятежников, ему тоже неизвестно. Повисла тишина. В тазу тихо щёлкали рачки, потрескивал фитиль, когда пламя доходило до повреждённого места внутри свечи. «Может, этот Ричардсон просто сменил гражданство?» — предположила Рэйчел. «Не редкость в последнее время?» «Да, только вот Джон считал его кем-то вроде осведомителя, шпионом» или тайным агентом. А когда такой человек переходит в лагерь противника, стоит задуматься, не в первый ли это раз. Что думаете?» Джейми положил руку на стол. «Что ж», — сказал он, поразмыслив, затем со вздохом выпрямился. «Если с ним что-то не так, скоро мы об этом узнаем». «Уверен?» — спросила я. «Да, Саксоночка». Джейми кривовато улыбнулся. «Он будет искать тебя, так что держи свой маленький ножик под рукой, ладно?»